«Все равно еду», — мужественно произнес он. «И от слов своих не отрекаюсь. Буду ловить львов голыми руками». Рафал попытался успокоить дядюк. «Ведь не одни же львы там водятся. Я читал, в африканских странах и на обезьянах охотятся, так что тебе не обязательно идти на льва. Если уж ты решил голыми руками из двух зол, выбери обезьяну. Гориллу, например», — ехидно подсказала паня Кристина. Вот так львы и горилы спасли Амебу. Необходимость прибегнуть к этому последнему средству возникла лишь за два дня до отъезда отца. Но теперь Яночка уже была спокойна. Во-первых, наступил последний этап упаковки вещей. Во-вторых, бабушка лично составила большой список опасностей, подстерегающих ее сына в далекой Африке. А потом посыпались и прочие отвлекающие моменты. Накануне отъезда в дом Хабровичей пришел незнакомый молодой человек с очень большой и тяжелой сумкой и попросил забрать ее для передачи в теорете одному из работающих там поляков. На вопрос пана Романа «Что такое в этой неподъемной сумке?» молодой человек охотно информировал. Запчасти к «Фиату-125» и поинтересовался, в достаточном ли количестве запасе ими «Пан Роман» для своей машины, и есть ли у него карта автомобильных дороги Алжира. Узнав, что нет, пришел в ужас и непременно советовал приобрести ее еще во Франции. «Смотрите же, не забудьте», — несколько раз повторил молодой человек, «в самом Алжире ее не купишь, а без карты вы недалеко уедете». Когда он в десятый раз напомнил отцу о необходимости купить карту автомобильных дорог Алжира, присутствующий при этом Павлик в приливе вдохновения вдруг приколотил к дверному косяку в столовой длинную полоску бумаги – памятку отцу, на которой большими печатными буквами под рубрикой «П1» записал «Купить авт-карту Алжира». И к тому моменту, когда совершенно выбившийся из сил и уже ничего не соображающий пан Роман сел за прощальный ужин в кругу не менее взволнованной и тоже выбившейся из сил семьи, памятка была заполнена до конца. Молодой человек со своим советом был первой ласточкой, вслед за ним повалили посетители, отправляющие своим родным и близким в Алжир продукты, документы, письма и кое-какие вещи. И каждый из них считал своим долгом дать новенькому какой-нибудь совет. Записывать советы поручили мальчику. И Павлик без возражений записывал, «Разменять франки понадобится в качестве взяток и чаевых. Не забыть взять хрен и соленые огурцы. Этого в Алжире ни за какие деньги не достанешь. На пароме наполнить термос каким-нибудь холодным питьем, ибо потом по дороге не напьешься. А оставлять машину нельзя у прута" Не забыть что-нибудь из польских национальных блюд, ведь по приезде обязательно надо устроить прием для тамошних поляков. И т.д. и т.п. Пан Роман покорно выслушал все советы, но ни слова не понимал. О документах отец вспомнил в конце прощального ужина. На сей раз его поддержала мама, заявив, что все документы нужно собрать вместе. Ни словом не возразив, Яночка молча вышла из-за стола и направилась в свою комнату. Павлик помчался следом по дороге, встревоженно спрашивая. «И что теперь будет? Что скажем? А ничего не будет!» Спокойно ответила сестра, доставая из-под шкафа большую картонную папку. «Даже если и примется читать, до него ни слова не дойдет. Видишь же, какой он! Как думаешь, отдать ему все или хватит в одном экземпляре?» Думаю, хватит с него одного экземпляра, а то, если потеряет, ничего не останется. Пусть у нас один хранится в запасе. Тогда не отдам в папке, решила сестра. Папка останется у нас, а отцу положу в конверт. При виде большого конверта в мозгу заторканного пана Романа что-то будто прояснилось, и он вроде как немного пришел в себя. Вырвав конверт из рук дочери, он раскрыл его, вынул первую попавшуюся под руку страницу и стал читать вслух. Первое — не пить ни кипяченой воды. Второе — не прикасаться к свежим бараньим шкурам голыми руками. — Послушай, что ты мне подсунула? — дочка вежливо пояснила. — Этот список строго-настрого бабушка велела обязательно дать тебе в дорогу и проследить, чтобы ты выучил наизусть все ее заповеди. — Вот именно, — строго подтвердила бабушка. — И выучить надо еще до того, как ты прибудешь в эту ужасную страну должен усвоить их как молитву и следовать им автоматически, начинать немедленно.